конце концов, разве не меня последние увидели в ее обществе? Наш отъезд с праздника также бросался в глаза, как цирковой парад. И потом эта стычка в Канове с миссис Бул которая, как я подозревала, будет только счастлива сфабриковать улики против члена семьи Делюс. Что она там сказала? «Ты из этих девиц Делюс из Букшоу». У моих ушах до сих пор звучал ее грубый голос. «Я везде узнаю холодные голубые глаза». Резкие слова, однако... Какую обиду она могла затаить на нас? Мои мысли прервал отдаленный звук. Шум автомобиля, ударяющегося брюхом о каменную дорогу. За этим последовал механический скрежет, как будто понижали передачу. Полиция. Я соскочила на землю и побежала к мосту. Было достаточно времени, но впритык, чтобы принять позу преданного высматривания. Я залезла на каменный парапет и устроилась так, будто позировала для статуи Венди из Питера Пена. Приняла важный вид, слегка подалась вперед якобы в ожидании, прижала ладони к камню для опоры, обеспокоенно нахмурила брови. Надеюсь, я выгляжу не слишком подобострастно. И как раз вовремя. Передние фары машины уже вспыхивали между деревьев слева от меня, и через несколько секунд синий вокс резко затормозил у моста. Оказавшись в луче яркого света, я повернула лицо в их сторону, при этом подняв руку, чтобы прикрыть глаза от пронзительных безжалостных фар. Я не могла не думать, как это выглядит со стороны инспектора. Повисла нервирующая пауза, очень похожая на то, которая бывает после того, как выключают освещение зрительного зала. Оркестр еще не заиграл первые ноты увертюры. Тяжело хлопнула дверь, и инспектор Хьюит медленно вышел на свет фар. «Флаве де Люсь произнес он невыразительным сухим голосом. Слишком невыразительным, чтобы можно было определить, он просто удивлен или недоволен, обнаружив, что я жду его на месте преступления. «Доброе утро, инспектор», — сказала я. «Очень рада вас видеть». Я честно надеялась, что он скажет что-нибудь приятное в ответ. Но... Нет. Недавно я помогла ему в одном запутанном расследовании по правилам, Ему следует пузыриться благодарностью. И где она? Инспектор остановился на самой середине горбатого мостика. — Ты оставила свои следы, — заметил он. Но я посмотрела туда, куда он, и таки да. В низком свете фар Воксхола, хотя следы доктора Дарби и колес его машины немного поблекли, каждый мой шаг отпечатался четко на мокрой серебристой траве опушки, ведя прямо к дверям фургона. «Мне надо было сходить по нужде», — сказала я. Классическая женская отговорка. Ни один мужчина никогда не подвергал ее сомнению. «Ясно», — произнес инспектор и оставил эту тему. «Позже я быстро сбегаю пописать за фургон, на всякий случай. Хм, никто ничего не поймет». Повисло молчание. Мы оба ждали, полагая, что скажет другой. Это словно игра. Кто первый заговорит, тот дурак. Им оказался инспектор Хьюит. — У тебя мурашки, — сказал он, внимательно глядя на меня. — Лучше иди сядь в машину. Он уже перешел мостик, когда я обернулся. — В багажнике есть одеяло, — сказал он, и скрылся в тени. Я начала сердиться. Вот этот человек, человек в обычном деловом костюме, даже без значка полицейского, прогоняет меня с места преступления, которое я начала считать своим собственным. В конце концов, разве не я первая обнаружила это? А Марию Кюри тоже прогоняли после открытия полония или радия. Кто-то говорил ей «Иди побегай», а? Это просто нечестно. Стена преступлений, конечно же, не сравнится с открытием расщепления атома, но инспектор мог бы, по крайней мере, сказать спасибо. В конце концов, разве нападение на цыганку произошло не на территории букшоу моего фамильного дома? Разве ее жизнь спасена не благодаря моей верховой экспедиции в ночи? Наверняка я заслужила хотя бы кивок. Но нет. «Иди садись в машину», — повторил инспектор Хьюитт. И тут, когда я с сосущим чувством обиды осознала, что закону неведомо значение слова «благодарность», мои пальцы медленно сжались кулак. Хотя он был на месте всего ничего, я знала, что между нами все кончено. Если этот человек хочет сотрудничества с Флавией Делюс, ему придется чертовски потрудиться глава 6 вот наглец я решила ничего ему не рассказывать на опушке по ту сторону горбатого мостика я видела как его тень медленно двигается за занавешенным окном фургона. я представляла как он осторожно ступает между кровавыми пятнами на полу к моему удивлению свет погас и через несколько секунд инспектор подошел к мосту он кажется удивился увидев меня на том же месте где оставил Не говоря ни слова, он подошел к багажнику, достал шотландский плед и обернул его вокруг моих плеч. Я сбросила ткань и протянула обратно ему. К моему удивлению, мои руки дрожали. «Мне не холодно, спасибо», — ледяным голосом сказала я. «Может, и не холодно», — сказал он, снова укутывая меня в плед. «Но у тебя шок». «Шок? У меня никогда раньше не было шока. Это что-то новенькое». Держа меня одной рукой за плечо и второй за предплечье, инспектор Хьюит подвел меня к машине и открыл дверь. Я упала на сиденье, как камень, и внезапно затряслась, как лист. «Лучше отвезти тебя домой», — сказал он, забираясь на водительское сиденье и включая зажигание. Когда поток горячего воздуха из печки окутал меня, я, кажется, удивилась, как он мог согреться так быстро. «Наверное, это особая модель, изготавливаемая исключительно для полиции». Ну, что-то специально сделанное, чтобы вводить в ступор, может быть. И я ничего больше не помнила, пока мы не затормозили перед главным входом в букшоу. Я не могла припомнить, как меня везли по канаве, затем вдоль центральной улицы, мимо Святого Танкреда, но мы здесь. Значит, мы проехали все это. Догер как ни странно, был в дверях, как будто провел на ногах всю ночь. С преждевременно посидевшими волосами, освещенными сзади огнями из вестибюля, он казался мне суровым святым Петром у жемчужных врат, приветствующим меня. Примечание. Жемчужные врата — это врата рая. Конец примечания. «Я могла бы дойти пешком», — сказал я инспектору. «Здесь не больше полумили». «Конечно могла», — ответил инспектор Хьюит. «Но это поездка за счет его величества». Он меня дразнит. Дважды за последнее время инспектор подвозил меня домой и в каждом случае давал понять, что когда дело касается расхода бензина, казна короля не бездонная. Вы уверены? Спросила я, странно одурманенная. Прямо из его личного кошелька для мелочи. Как будто во сне я обнаружила, что тяжело тащусь вверх по ступенькам к входной двери. Когда я добралась до верха, Догер засуетился, поправляя плед вокруг моих плеч. «Идите в кровать, мисс Флавия, я сейчас приду с горячим питьем». Утомленно поднимаясь по витой лестнице, я услышала, как Доггер и инспектор обменялись парой слов, но не смогла ничего расслышать. Наверху, в восточном крыле, я вошла в спальню и, даже не сняв шотландский плед его величества, упал лицом вниз на постель. Я рассматривала чашку с какао на прикроватном столике. Когда я сосредоточила взгляд на густой коричневой пенке, образовавшейся на поверхности, словно лёд на грязном пруду, во рту появился неприятный привкус, и желудок перевернулся. Не так много вещей на свете я терпеть не могу, но пенка на молоке — главнейшая из них. Ненавижу её страстно.